Увлекательная задача. Корабельный врач мистер Уорган стал для меня библиотекой. В колонии он был единственным человеком, кто отправляясь на другой конец света, заполнил свои сундуки не мукой, табаком и спиртным, а книгами. И хотя над ним за это насмехались, он, живя в поселении, где куда нит книг все дефицит, все равно считал, что не прогадал и великодушно одалживал мне привезенную литературу пеща для души, миссис Макартур, говорил мистер Уорган. Тело без книг проживет, а вот дух зачахнет, что мы и наблюдаем вокруг нас. Для него не только книги были важнее табака и рома. Он привез с собой и пианино, но в его убогом обиталище для громоздкого музыкального инструмента места не находилось. И потому, когда мы переселились в дом побольше с более просторными комнатами, Мистер Орган попросил, чтобы мы взяли пианино к себе на хранение. В благодарность он вызвался научить меня играть на нём. Человек он был нервный, дёрганный, его неловкость передавалась мне, и я как-то не горела желанием ломать пальцы, сидя подле него на табуретке. Но я не знала, как отказаться, чтобы его не обидеть, а вскоре стала ждать занятий, потому что едва пальцы мистера Органа касались клавиш, всякое напряжение уходило из него. И я тоже расслаблялась. Я видела, что он несчастный одинокий человек, как и я изголодавшийся по общению. Он на все лады расхваливал мои музыкальные потуги. Честно говоря, особых способностей я не демонстрировала, но задача постижения нот была хорошим стимулом, равно как и его похвалы. Уроки нам обоим доставляли удовольствие. Мы нередко смеялись над звуками, что я извлекала. Я занималась усердно, но не из стремления стать виртуозной пианисткой. Просто старательно заучивание мелодий Минуэта и Боже храни короля помогало коротать время. Странно было слышать треньканье пианино мистера Оргона в этом варварском месте. Далеко разнестись оно не успевало. Его поглощала зычная музыка жизнедеятельности, окружавшей нас. Шум ветра в листве, щебет птиц, крики людей, отдававших приказания. Кроткая мелодия минуэта происходила из другого мира, и то, что услаждало слух в гостиной дома в Деване, здесь воспринималось как нелепость. Мистеру Маккартуру импонировала идея, что его жена может пополнить свой арсенал достоинств еще и игрой на фортепиано. посему он поощрял наши уроки. Однако табурет, на котором мы сидели за инструментом, был довольно узок, да и игра в четыре руки создавала некую ауру интимности. Я никогда не давала мужу повода не доверять мне. Всегда вела себя осмотрительно, не проявляя явного интереса к другим мужчинам, не стараясь быть слишком интересной для них. Я восхищалась Силией Бортвик, ее умением создать в рамках супружеской жизни свою другую жизнь с мужчиной, который не являлся ее супругом. Однако мистер МакАртур был неинертный Джордж Бортвик. При малейшем подозрении на волю будет спущена свора ужасов. На уроках с мистером Уорганом я начала испытывать дискомфорт, представляя, что кто-то за дверью слышит наш смех и похвалы в мой адрес. Что о нас могут подумать? Словно видя в своем воображении такую же картину, как-то раз на очередном занятии мистер Уорган без предисловий вдруг заявил мне: "Миссис МакАртур, я отказывался принимать себя таким, какой я есть". На протяжении очень долгого времени я кивнула, не понимая, к чему он клонит. Но потом познакомился с одним человеком. Он разразился радостным смехом с мужчиной? И куда деваться? Пришлось посмотреть правде в лицо, признать, кто я такой на самом деле, свои наклонности. А у него по поводу себя сомнений было. Про себя он всегда это знал. По профессии он был учитель танцев. В кармане сюртука носил блокнот с ручкой, иногда записывал в нем какую-нибудь мелодию для своих учеников. А по поводу своих наклонностей никогда не переживал и меня научил не переживать. Мистер Уорган глянул на меня, проверяя, поняла ли я. Да, поняла. На своем веку я оповидала достаточно. Знала, о чем он говорит. А потом, непринужденным тоном полюбопытствовала я: "Что было потом, мистер Уорган?" И тут же пожалела, что спросила. Было что-то такое в этой истории, в том, как мистер Уорган рассказывал ее, что наводило на мысль никакого потом не было. Простите мое любопытство, не надо, не отвечайте, сказала я. Но он все равно ответил. На него напали где-то в Ливерпуле, типичная история. Он погиб, умер быстро. Мне об этом сообщил парень, что был с ним. Его сбили с ног, он упал, ударился головой о дверной порог и сразу скончался. Повезло, что долго не мучился. За это я возблагодарил бы Господа, если бы был уверен, что Господь печется о таких людях, как он и я. Мистер Уорган тронул клавишу, пальцем поглаживая слоновую кость. Я не собиралась пересказывать эту историю мистеру МакАртуру, но во избежание скандала, не взначай бронила, что во время наших занятий в комнате с нами всегда находится миссис Браун. Сообразив, на что я намекаю, Мистер МакАртур громко расхохотался. О, с этим парнем вам ничто не грозит, уж поверьте. Нашему дорогому мистеру Органу можно доверить целый гарем». Мистер Орган больше никогда не упоминал учителя танцев с блокнотом в кармане сюртука, но тот его приятель незримо присутствовал на наших занятиях, когда он терпеливо корректировал мое исполнение и расхваливал мои музыкальные способности. А когда у меня закончился цейлонский чай, а купить его было негде, принес мне листья какого-то растения, который называл душистый чай. В общем, в этом краю, где не находилось место любви, у меня с мистером Уорганом сложились на редкость крепкие дружеские отношения.